Тридцать. Алекс бросила телефон в сумку. Опять он позвонил в неурочное время. Бесит, что он не хочет выполнять одно простое условие. Не пора ли уже покончить с этим? Или уже слишком поздно? Но она ничего ему не должна и не давала никакого повода. Алекс перешла Пятую Авеню, направляясь по улице, которая вела в парк. Небо было темно-синим, до заката оставалось еще пара часов, и парк был самым подходящим местом, чтобы спокойно подумать, что же ей делать. На покатой лужайке Сидархила она остановилась и стала наблюдать за детьми, карабкающимся по большим каменным выступам, потом прошла дальше в глубину парка. Эмоции не утихали. Что-то надо с этим сделать. Она уже установила рамки. «Если он не может уважать ее личные границы, то все с нее хватит». Приняв решение, почувствовав себя уверенней, она пошла дальше, любуясь красотой центрального парка, бледно-зелеными лужайками, цветущими вишнями и свернула на тропинку, которая вела в Рэмбл, волшебное место, где она в детстве часто гуляла с мамой. Было еще светло, еще несколько человек шли в ту же сторону. Пройдя всего несколько ярдов, Алекс оказалась в лесной чаще, Узкая дорожка была вымощена щепками и огорожена деревянными перилами. Трудно было поверить, что она находится в центре Нью-Йорка, что все это создано человеческими руками. Глубоко вздохнув, она почувствовала, как мучившая ее тревога улетучивается под пение птиц и кваканье лягушек в ближайшем ручье. Она остановилась, чтобы посмотреть, как бежит по камням вода, полюбовалась толстым черным стволом большого дерева, закрывавшего большую часть неба, и тут, услышала шум и чье-то пыхтение неподалеку. Оглянувшись, Алекс увидела парочку, занимающиеся сексом. «Пора выбираться отсюда». Алекс свернула на другую тропинку. Как ей казалось, ведущую к выходу, но тропинка уперлась в берег озера, за которым возвышались городские здания. Солнце уже начинало садиться. Зря она пришла в этот парк, да еще в это место, именно в этот час. Это все из-за того проклятого звонка». Алекс торопливо пошла в противоположном направлении, пытаясь убедить себя, что зря испугалась. Скоро она выйдет на городские улицы, нужно только добраться до деревянного моста. Он вон там. Она уже почти бежала, сердце колотилось в груди, боковое зрение улавливало какие-то мелькающие тени среди деревьев. Где-то поодаль заухала сова. Здесь есть совы. Ухо не было каким-то ненастоящим, как будто человек пытался изобразить сову. Алекс остановилась и, медленно поворачиваясь на месте, осмотрела все вокруг. «Алло!» — позвала она. «Эй!» — и снова пошла, ускоряя шаг, посужавшийся между выступами скал-тропинки. Увидев знакомый мост, она практически пробежала по нему и, выбравшись, наконец, на людную аллею, замедлила шаг, переводя дыхание. Поняв, где она находится, Алекс направилась к выходу из парка. Городской шум, гул моторов, гудки и крики — эти чудесные звуки успокаивали и радовали душу, Алекс чувствовала себя глупо. Сперва зачем-то пошла в парк, потом непонятно чего испугалась. Она достала свой сотовый, ей хотелось услышать голос Люка. «Эй, как ты вовремя?» — произнес Люк. «Я тут как раз собирался уходить». «Ах, да, точно, ты же собирался...» «Что-нибудь случилось? У тебя какой-то странный голос. Мне остаться дома?» «Нет, все в порядке. Просто хотела сказать, что при встрече надо будет кое о чем поговорить». «У меня проблемы?» — спросил Люкса с мешком. «Нет». Алекс тоже рассмеялась. «Проблемы скорее были у нее. Нужно сказать ему правду. Пора уже. Да и устала она от секретов».